Глава 13. Тормы. Королева наблюдала за всем калейдоскопом событий. Что-то укладывалось в схему предположений, что-то нет, а что-то и вовсе выходило за рамки. В целом, ничего фатального. Удалось приобрести огромное количество установок телепортации практически даром. Диамид, который так ценится у оров, для нее никакой цены не имел. Королеве импонировало то обстоятельство, что можно решать вопросы методом торгово-денежных отношений, приобретая нужный ресурс без применения военной силы. Пришлось заняться не свойственным делом, дипломатией. Тоже хороший инструмент, на будущее пригодится. Информационное поле просто гудело от напряженной работы. Звездолеты переоборудовались и На них монтировались установки, готовились специальные команды управления ими. Со стапелей постоянно сходили новые корабли, которые укомплектовывались выращенными командами. Дело поставлено на поток. Она бросила взгляд на разведывательные данные с модулей дальнего обнаружения. Ничего нового, все в порядке. Информация с территории империи не внушала опасений. Там рутинно патрулировалось пространство. Об орах говорить не приходилось. Они вели себя так, как будто ничего не произошло. Странно, контакт с квартами состоялся. Значит, оры должны узнать о Салем и всю правду об установках и роли тормов в военном раскладе в галактике. На деле получалось так. Оры вели себя так, как будто ничего не произошло. Прием посла, светская беседа с Высшим». Королева удовлетворенно прошлась по информационным цепям, контактов оров с Салем не наблюдалось. Такая информация радовала. Если они вступят в контакт, то ситуация может обостриться. Сейчас это королеве ни к чему, ее флоты не готовы к атаке. То, что она атакует все цивилизации, даже не обсуждалось, атакует и разгромит, после чего колонизирует все пригодные для жизни планеты. жителей пустит на корм своим особям. Очень жестокий план, по меркам Салем и других цивилизаций. По меркам Тормов – обычный. Завоевывай и живи. Бери и пользуйся всем, что завоевал. Такая поведенческая модель заложена в них эволюцией. Совершенно бесчувственные существа, даже не понимающие, что это такое. Только королева, основа коллективного разума, понимала, как надо действовать и могла организовать цивилизацию на масштабное изменение. Примерно так, как это происходило в настоящем. Она еще поразмышляла и решила усыпить бдительность оров окончательно. Для этого в качестве бонуса решила послать еще один корабль с диамитом. Рассудила так. «Если есть возможность усыпить бдительность оров таким способом, нужно его использовать. Мне этот диамит не нужен». Связалась с руководителем посольства Оров у себя и сообщила о своем намерении. Посол поблагодарил и обещал доложить в метрополию что, собственно, и сделал незамедлительно. Организатор, получив информацию, доложил Гурову. Того такая щедрость не удивила. Он решил играть по правилам королевы и связался с ней лично. Поблагодарил и спросил, чем может быть ей полезен еще. Вы так много сделали, Высший. Единственная просьба — прислать еще установок. С удовольствием, королева, но мы выгребли все запасы. Промышленность работает беспрерывно. Как только создадим достаточное количество, отправим. Благодарю вас, Высший. Как обстоят дела с Келлами? Отношения напряженные, на грани войны. Печально. Если будет нужна моя помощь, я с удовольствием ее окажу вам. Благодарю. Буду иметь в виду». Такая светская беседа с Гуровым не убедила королеву в его искренности. Она решила еще раз все проверить и через свое посольство начала активное сканирование системы ОРОВ. Ничего чрезвычайного не обнаружив, успокоилась. Что касается квартов, то их система кипела от кораблей, они беспрестанно куда-то перемещались и маневрировали. Неприятным сюрпризом стало прибытие в систему квартов объединенного флота Салем. Кварта и Салем — основная сила, которая могла ей противостоять. И, похоже, отношения между ними налаживались. Клин вбить не удалось. Нужно торопиться и нанести удар первой. Вновь посчитала, сколько кораблей, оборудовано установками телепортации, получалось чуть больше половины флота. Хороший показатель, но пока мало. Нужно еще несколько недель. Недель, которых у нее не было. Подумав, решила атаковать тем, что у нее есть. Теперь предстояло выбрать цель и развязать настоящую войну. Целей три. Первая — цивилизация Салем со столичной планетой Веронея. Там сейчас мало флотов. Император занялся квартами, которые пытаются выйти из состава империи. А он удерживает их всеми правдами и неправдами. Вполне приличная цель. Второе направление — кварты. Но там сейчас много флотов и объединенный тоже. Можно оставить их на потом. Остается цивилизация оров. Королева анализировала. Ей не хотелось уничтожать тех, кто несет золотые яйца. Оптимально покорить и заставить работать на себя. Можно попробовать это сделать без боя. Вполне может получиться, они будут производить мне установки и корабли, а я им поставлять диамид. Такой вариант вполне бы меня устроил. Вопрос в другом, согласятся ли они? Судя по тому, что я знаю, не согласятся. Они очень похожи на Салем, разве что менее осведомлены. Но этот пробел вскоре будет устранен. Можно попробовать поговорить с высшим на чистоту. Если не получится его убедить, тогда с чистой совестью можно уничтожать цивилизацию. Остальные цивилизации не представляют серьезной угрозы и отбиться не смогут. Тянуть не стала, приказала связать ее с Гуровым. Через некоторое время связь установили. «Высший, настало время поговорить серьезно. Ты готов?» Начало настраивало на то, что королева скажет что-то необычное, и не ошибся. «Я всегда готов поговорить и обсудить дела с королевой Тормов, самой могущественной цивилизацией в нашей галактике». Королева слушала и слегка заволновалась. Она ожидала совсем не такой реакции, тем не менее продолжила. «Мы с тобой встретились в боевой обстановке, и я не стала тебя уничтожать. Дала шанс выжить, и ты выжил. Более того, ты сделал то, к чему я стремилась долгое время» обеспечил мой флот установками телепортации и поделился технологиями. Я и цивилизация Тормов благодарны тебе за это. Лев понимал, королева не так просто решила с ним поговорить. Разговор записывал, подключил стратега. Тот анализировал. Ответил возвышенно, словно не догадывался о положении вещей. Для меня, королева, вы и есть цивилизация. Я же вижу, подчинённые ловят каждое ваше движение, и предугадывают все желания. Рад, что смог вам помочь. Может быть, нужны еще установки? Такой ответ королеве понравился, особенно последняя его часть об установках. Пора говорить правду и ввести Гурова в курс дела. Хороший и многообещающий ответ. Я все больше убеждаюсь в том, что правильно поступило в прошлом. Установки нужны всегда и будут нужны в будущем. У меня большие планы. Я собираюсь в ближайшее время присоединить некоторые территории, которые мне необходимы для развития цивилизации. Мне не хотелось бы начать с вас». Гуров понял, начинается торг. Королева Тормов предложит сдаться в обмен на жизнь цивилизации. «Вы мне угрожаете?» «Я никогда не угрожаю, просто делаю то, что считаю нужным. Ты и твоя цивилизация исключение из правил поэтому предлагаю воспользоваться моим великодушием и принять мои предложения». Гуров решил играть простачка и дальше. Его предположения оправдались. Ему предложат сдаться прямо сейчас. Ответил нейтрально. «Королева, слушаю вас внимательно». Она ободрилась таким многообещающим ответом. «Никаких истерик». Гуров вел себя четко по-деловому. «Высший, я предлагаю твоей цивилизации сдаться мне без боя. Я сохраню твою звездную систему и не трону цивилизацию. Взамен ты будешь строить для меня корабли и установки. По сути, станешь материальной базой, фундаментом моего флота». Королева замолчала, ожидая ответа. Гуров продолжал игру, понимая, что Тормы готовы атаковать. «Неожиданное предложение!» как я понимаю, из разряда тех, от которых не отказываются? Можно и так сказать, иначе вас ждет разгром и забвение. Такая перспектива меня не устраивает, лучше первое предложение. Она не выдержала и перебила его. Я знала, вы умный правитель. На этот раз он ее перебил. Но королева, чтобы сохранить лицо перед цивилизацией, я должен склонить на свою сторону правительство и народ. Для этого мне нужно время. Пару недель хватит? Я попробую уложиться, благодарю за великодушие. Увы, у меня нет души, чистый расчет. Продолжим беседу через две недели. И не делайте глупостей, я внимательно за вами слежу. На этом разговор закончился, королева осталась довольно таким поворотом дел. Она-то думала что Гуров начнет заламывать руки, упрекать в вероломстве, угрожать. Увы, ничего такого не было. Он принял неизбежное как должное. Она приобретала надежную космическую базу, которой станет целая цивилизация. Теперь предстояло решить, куда совершить первый рейд. Наведаться к Салем или к Вартам.